Глава пятая Выходящее во двор широкое окно было растворено настежь Прохладный весенний воздух врывался в комнату, надувая занавеску. Станок, за которым работал Шверер, стоял прямо против окна. Но генерал не замечал холода. Ворот старой домашней тужурки из верблюжьей шерсти был расстегнут. и обшлага аккуратно завернуты, каждый ровно на два дюйма. Брюки на шверере были тоже старые, из тех, что уже неловко носить на людях. Лампасы возле карманов немного залоснились. Сзади, там, где штанины касались шпор, они были тщательно подрублены, отчего стали в тех местах чуть короче. К тому же брюки были узкие, Того фасона на манер уланок, какого давно уже никто не носил. Генерал был невысок ростом, узок в кости и сухопар. От седых, остриженных бобриком волос и седых бровей, короткими кисточками, как у рыси, торчащих у висков, его розовое, выбритое до блеска лицо казалось красным. Сухие тонкие губы были плотно сжаты, серые на выкоте глаза — внимательно щурились из-за очков. Своей мохнатой желтой курткой, алыми лампасами на брюках, острым носом и маленькой головой на длинной жилистой шее Шверер напоминал злую красноногую птицу, нацелившуюся клюнуть то, что вертелось по троне монотонно жужжащего станка. Старик стоял, не сгибая спины, и, опершись мизинцем о суппорт сквозь Луп следил за острием резца. Блестящая ниточка стружки, весело извиваясь, сбегала с вращающегося кусочка металла. Увлечение работой не мешало генералу изредка коситься на часы. Это были особенные часы с ясными цифрами, с четкими черточками делений. Длинная секундная стрелка трепетно вздрагивая Бежала по циферблату. Домом Шверера командовали часы. Они висели во всех комнатах. Дом был наполнен шорохом неустанного движения времени. Подчиняясь стрелки часов, генерал снял ногу с педали и выключил станок. Пора было идти в столовую. Он повесил тужурку в шкаф и сделал несколько гимнастических движений. Холодный ветер заставил его поежиться и затворить окно. В столовую он вошел уже в форменном кителе, застегнутом на все пуговицы. Фрау Эмма Шверер зябко повела плечами от холода, пахнувшего из дверей кабинета, но тут же улыбнулась, делая вид, будто ей это нисколько не неприятно. Наливая мужу кофе, Она волновалась так, словно это был экзамен невесте по домоводству, а не обычный утренний завтрак, такой же, как каждый день в течение 38 лет их совместной жизни. Генерал читал газету, но фрау Шверер была уверена, что его взгляд одновременно отмечает и каждое ее движение, и бег стрелки на стенных часах. Сколько раз она делала попытки убрать эти безобразные часы из столовой, Однажды пустилась даже на хитрость, за счет хозяйственной экономии купила красивые саксонские часы и повесила их вместо этой отвратительно никелированной тарелки, но на другой же день опять увидела ее на стене рядом с новыми фарфоровыми часами. И вот острое стальное жало секундной стрелки короткими толчками снова подгоняло ее, как будто она была на вокзале. они у себя дома. Фрау Шверер пододвинула мужу чашку. Бережно держа ложечку костлявыми пальцами с коротко остриженными выпуклыми синими ногтями, Шверер сыпал в кофе сахар. Следя за тем, как исчезают на поверхности кофе голубоватые кристаллы, он проговорил, словно в пустое пространство. «Читала сегодня статью Дарре «Новая знать крови» «Ты же знаешь, я не читаю таких статей!» «И совершенно напрасно! Мы никогда не сможем иметь надлежащего призывного контингента, если женщины не будут обязаны рожать так же, как мы, мужчины, обязаны служить!» Она смущенно опустила глаза. «Но, Конрад, служить и рожать — это разные вещи. Нам нужно много солдат!» «Больше, чем какой-нибудь другой державе!» «Я не могу привыкнуть к твоему новому тону, Конрад!» Пока фрау Шверер снова наполняла пустую чашку, генерал сорвал обертку с толстой пачки газет. Это была необычная бандероль, как на других газетах, а конверт из плотной бумаги. На нем краснел штемпель отдела печати Министерства Рейхсвера, Только для личного пользования. В пачке были газеты из Советского Союза. Генерал Наскара пробегал заголовки статей, отмечая то, что следовало потом внимательно прочесть. — Отто опять не ночевал дома, — нерешительно проговорила фрау Эмма. Генерал с досадой оторвался от Красной Звезды. «Наверное, провел ночь не хуже, чем если б лежал у себя в постели», — сказал он. «Но мальчик ведет ненормальную жизнь». «А что ты считаешь нормальной жизнью офицера?» «Мой бог! Ты совершенно не думаешь о здоровье детей!» Шверер посмотрел на нее поверх очков. «Еще что-нибудь?» «Вот и Эрни». Совсем отбился от рук. «Ты хочешь семнадцатилетнего оболтуса умывать по утрам губкой? В этом хайот из него сделают, по крайней мере, здорового человека». Примечание. «Хайот» — начальные буквы названия фашистской организации молодежи «Гитлер-Югенд». Конец примечания. «Но с ними там Бог знает, как обращаются». Я приветствую, что нации вырвали, наконец, наших сыновей из-под подолов мамаш. Кажется, я воспитала старших мальчиков и без помощи этих организаций. Пример тому слюнтяй Эгон. Не всем же Бог дал быть военными. Он фон Шверер. Мне кажется, он занимает хорошее положение. Я предпочитаю пехотного лейтенанта профессору механики. Генерал сердито отодвинул пустую чашку. Но Конрад... Я шестьдесят пять лет, Конрад. Из них тридцать восемь я пью кофе с простывшими сливками. Генерал порывисто встал, повернулся на каблуках и вышел. Он вошел в кабинет, потер руки и опустился в кресло перед столом. старое кресло, кожа которого побелела от сидения. На широком поле стола были аккуратно разложены справочники, стопки чистой бумаги, на видном месте папка с надписью «Марш на восток!» «Исследование генерал-лейтенанта Конрада фон Шверера». «Итак...» Шверер пододвинул к себе папку с рукописью и вдруг, гневно оттолкнув кресло, вскочил и побежал к двери. «Эмма!» Фрау Шверер в испуге выронила из рук вязание. «Кто трогал мои бумаги?» «О, Конрад!» Она всплеснула руками. «Кто посмеет?» «Кто трогал папку?» «Ты понимаешь, Эмма?» «Кто-то входил в кабинет!» «Но, Конрад, клянусь тебе, только Анни! Она сама стирает пыль у тебя!» «Но я же вижу...» «Может быть, полотер? Нечаянно?» — высказала предположение фрау Шверер. «Полотер? Сколько раз я просил, чтобы ты была в комнате, когда там натирают пол!» «Я так и делаю, Конрад! Я слежу за каждым его шагом!» — солгала фрау Шверер. «Но может быть, как-нибудь, когда он двигал стол?» «А что?» «У нас натирает все тот же бравый солдат без руки, что и прежде?» — спросил Шверер, так же внезапно успокаиваясь, как и вспыхнул. «Кажется, довольно старательный, малый, а?» «Бойс! Прекрасный полотер, Конрад!» «Видно, солдатская школа!» «Не ли?» «О да, отличная школа!» С готовностью согласилась фрау Шверер. Генерал поднял Упавшая на пол вязанье жены и стал его рассматривать с нисходительным вниманием. Внезапно отбросив вязанье на стол, быстро нагнулся, поцеловал точно, клюнул у жены руку и поспешно вернулся в кабинет. Он снова раскрыл рукопись и провел ладонью по заглавному листу. «Марш на восток! Только на восток!» Ключевые позиции для броска на Париж и Лондон за русской границей – это Ленинград, это Москва, это Киев. Это должны понять все, от кого зависит решение судеб Германии, а следовательно Европы и всего мира. Немецкой Европы, немецкого мира, черт возьми! «Тем, кто с этим не согласен, можно заткнуть глотку ссылкой на «Майн камф».» Швереру казалось, что в его труде не было ни одного уязвимого места. Он обещает миру восточные канны, о каких не мечтал ни один полководец. Шверер сделал несколько заметок для памяти. Масштаб операции опрокидывал разговоры с сектой Фуллера о профессиональной армии. Охват задуманного размаха исключал возможность оперирования малочисленной армии, как бы она ни была подвижна. Нужно было еще подумать о том, какую должна быть, собственно, немецкая армия. Нужны моторизованные армии, способные беспощадно и энергично подавить любое недовольство, любую тенденцию к отпадению союзников и вассалов, способные понудить к бою нежелающих, а в случае надобности попросту уничтожить их. Это должно прийтись по вкусу Гитлеру. Все это так. Но пока он одинок. Господь Бог наградил его тремя сыновьями, но не позаботился о том, чтобы хоть одного из них сделать помощником отцу. Когда-то он возлагал надежды на старшего Эгона, Но эти надежды рухнули, когда Эгон вместо карьеры военного избрал математику и технику. После ранения и возвращения с войны Эгон стал чужим. Он не понимал отца и, видимо, не желал его понимать. В глазах Эгона всегда мелькает насмешка, когда ему приходится сталкиваться с Отто. Откровенное презрение, а может быть и более неприязненное чувство, кривит его губы при виде младшего брата Эрнста. Эрни звезд с неба не хватает, но мальчик знает, чего хочет. Может ведь он немного и избалован, но ведь ему нет еще и двадцати. Перебесится. «Отто!» «Этот на верном пути. Мольтки из него не выйдет, но хорошего штабного офицера из него сделать можно. Кстати, не голос ли Отто слышен в столовой?» Шверер встал из-за стола, на цыпочках подошел к двери и поглядел в замочную скважину. «Эмма может успокоиться. Отто жив и здоров».